7. Впервые в учебном заведении активно действовала система рейтингов и иерархических списков. Рейтинги сопровождали лицеистов все шесть лет обучения. Списки учеников, выстроенные по успеваемости и поведению, вывешивались на стене с первого же месяца. По этим спискам лицеистов рассаживали, причем не только в классе, но и в столовой и при выпуске назначаемый класс в табеле о рангах, а вместе с ним и базовый оклад четко соответствовал рейтингу успеваемости за годы обучения. Принцип рассадки в столовой назывался «ближе к каше», то есть чем лучше ты учишься, тем ближе сидишь к гувернеру, который эту кашу раздавал, и тем больше вероятность, что тебе перепадет на пару поварешек побольше». А если супа, то и погуще. Идея совмещения образовательного и гастрономического стимула всесильная, потому что верная. То, что вас отсадили в классе, вы легко переживете, а в ином случае еще и спасибо скажете. То, что вас выпороли в пятницу за плохое усердие, больно и позорно, но и к боли, и к позору можно приспособиться. Человек – существо адаптивное. А вот когда ваш желудок требует дозаправку, а каши вам дали мало, когда в обед ваши глаза видят, как однокласснику достаются щи с чарующей густотой, тогда как в вашу тарелку от гувернера поступают унылые, ненасыщающие жижа, нейроны вашего мозга наконец-то могут прийти в необходимое движение. К голоду, на фоне соблазнительных запахов, растущему организму, не приспособится. Недорогая мамочка, не золотая бабушка к вам вечером с обворожительными пирожками не приедут. Это вам не дисциплинарное кадетское училище. Это классический лицей. Ну и раз нейроны мозга пришли в движение, то промежуточная цель образования достигнута. Со второй половины 20 века система рейтингов используется повсеместно. В советское время всех выпускников вузов, точно так же, как и в 1817 году, выстраивали по среднему баллу за весь период обучения. Первый в списке мог выбрать любое из имеющихся распределений. В те давние времена распределением называли заявки на молодых специалистов от предприятий и научно-исследовательских институтов. Последнему в списке выбирать уже не приходилось.